Глава двадцатая Вечерний ланье походил на встревоженные улей. Улицы города заполнили военные и техника, которые все пребывали и пребывали. Жители уже давно попрятались по домам с надеждой глядя на военных. И только в штабе армии царили спокойствие и относительная тишина. Все планы уже разработаны и доведены до личного состава. По один из залов для совещаний в здании штаба заняли командиры боевых групп элитного подразделения, а также командир отряда поддержки. Возле карты, висевшей на стене, стоял уставший Хассе, а рядом с ним сидел хмурый и необычно серьёзный Эльнариэль де Амидал. Как вы видите, тут собраны 12 боевых групп. Упёршись руками в стол, произнёс Хассе: "Остальные направлены в столицу. От каждого из вас будет зависеть исход всей операции. Ошибки недопустимы. Ошибка одного равна смерти всех. Я хочу, чтобы вы полностью осознали этот факт. Он внимательно посмотрел на каждого из сидевших в зале. С планом для конкретно своей группы вы все уже ознакомились. Я же хочу пояснить общую картину и ответить на возможные вопросы. Итак, Осай обернулся лицом к висевшей карте, на которой было изображено детальное расположение строений и шатров в лагере противника. Красные точки это примерное место вашего расположения перед атакой. Очень важно к моменту начала основной фазы операции успеть выполнить второстепенные задачи, такие как минирование территории и закладка артефактов. Примерно в 8 часов утра начнется основная фаза. Время может варьироваться в зависимости от реакции противника на отвлекающую атаку нашей армии. Наши войска начнут операцию в 6 часов утра. Думаю, примерно в 6.20 противник начнет передислокацию войск. В 7 часов начнет движение личный состав гарнизона 5-й крепости под командованием и при поддержке нашего отряда спецназначения. Косеки внул в сторону командира отряда. До точки соприкосновения с врагом им двигаться примерно минут двадцать. То есть в семь тридцать все боевые части противника вступят в бой, кроме посланников и их охраны. Как только мы убедимся, что помех больше нет, вступите в бой уже вы. Вторая, третья и четвертая группы займутся устранением охраны посланников. Остальные группы, кроме первой... Атакуют намеченные цели. Задача как можно сильнее ослабить противника. Постарайтесь заставить их израсходовать как можно больше маны. Не забывайте, основная ваша задача растянуть их в разные стороны. Как только у вас это получится, в бой вступим мы с учителем Элнериэлем да Эмидалом. Косы кинул в сторону сидевшего старика. Атаковать мы будем неожиданно, так что не удивляйтесь. Это может произойти в любой момент. На все про все у нас час времени. Именно столько продлится ваше слияние с феей. Без слияния даже не думайте начинать атаку. Надеюсь, напоминать о способностях этих посланников не надо». Хосе Хмур огляделся. «Ну, как и ожидалось, все внимательны и серьезны. Что же, раз все понятно, слушаю ваши вопросы. Разрешите?» Вставая, спросил командир первой группы Эльдар де Монти: "Их Асе, согласно Кивну, моя группа является страховкой на случай, если кто-то из других групп не справится. Отсюда два вопроса. Первый тут не указано. Эльдар показал рукой на свои документы. Что служит определением такой не справившейся группы? Второй вопрос: что делать, если несколько групп решат, что они не справятся и начнут отступление?" Хм. Я думал, что это и так понятно, нахмурился Хассе. Никто отступать не будет. Если группа отвлекающая посланника уничтожена, то ваша задача заменить эту группу. Других вариантов нет. драться придётся до последнего. Более того, если я и наставник погибнем, то именно твоей группе предстоит доделать за нас работу. Оттуда мы можем вернуться только победителями или трупами. Но что будет, если бой продлится больше часа? задал логичный вопрос Эльдар. Мы умрём, равнодушно пожал плечами Хассе. Ещё раз повторю, шанса на ошибку у нас нет. И да, Эльдар, скорее всего, твоей группе придётся сражаться сразу против нескольких посланников, так что заранее рассчитай силы отряда. Но почему тогда нам сразу не атаковать одного из посланников вместе с вами, командир? Зачем ждать? — возразил Эльдар. — Ваши силы намного слабее моих или учителя, а значит и противник должен быть нами максимально ослаблен. Спокойно ответил Хосе. — К тому же после того, как наши группы уничтожат личную охрану посланников, они, возможно, присоединятся к вам. — Возможно? — с места переспросил командир второго отряда. — Да, — кивнул Хосе. — В охране посланников двенадцать архимагов. Если всё сделаете правильно, то возможно половина личного состава будет в состоянии продолжить бой. Зря вы не верите в наши силы, пробурчал недовольно командир четвёртого отряда. Вот поэтому и не верю, поморщился на эту фразу Хассе. Мне надо считать противника слабее себя. И ещё, самое важное, зарубите себе на носу: никаких честных дуэлей или подобной чуши. Со злостью в голосе произнес он, «Тут война, а не собрание благородных девиц. Бить максимально неожиданно и подло. Враг должен умереть как можно быстрее. Каждая минута нашего боя стоят десятки тысяч жизней разумных, которые все это время будут сдерживать основную армию противника». «Ну, полно тебе!» — улыбнулся на его спич старик. «Молодежь уже все поняла и осознала. Правда?» В ответ на разнобой раздались согласные возгласы. Кассе только печально вздохнул, как бы он ни утешал себя, но реально тут собрались явно недоученные бойцы. Вся надежда на первую группу, но и там своих проблем хватает. Ещё вопросы есть? спросил он, оборвав шум в зале. В ответ тишина. Отлично, значит, расходимся. Через 6 часов выход. Советую поспать и отдохнуть. произнёс стандартную фразу ХС, но взглянув на лица своих подопечных, осознал бессмысленность этой фразы. Слишком взволнованы они. Покинув штаб ХС, отправился к себе. Луиза уже явно со своим отрядом и скорее всего не будет спать. А вот сам он был абсолютно спокоен и потому хотел выспаться перед боем. 6 часов это море времени. Вот только он ошибся. Луиза оказалась в их комнате. И что самое неожиданное, она спала. Хассе изумлённо покачал головой. Эта девушка не перестаёт его удивлять. Раздевшись, он прилёг рядом с ней и тихонько обняв жену сразу уснул. Луиза сонно определила, кто именно лёг рядом с ней, и тут же забросив ногу на Хассе, уткнулась носиком в его плечо и сладко засопела. Эльдар де Монти, выйдя из здания, поспешил к месту расположения отряда. Им выделили дом недалеко от штаба армии, так что идти долго не пришлось. Хозяева дома, что приютили его людей, уже отдыхали, в отличие от ребят. Расположившись в беседке небольшого сада, они тихонько переговариваясь ждали своего командира. "И почему не отдыхаем?" подойдя к ним, спросил Эльдар, улыбаясь. Каждый на этот простой вопрос отреагировал по-своему. Ольга выжидающе смотрела на мужа, слегка отодвигаясь в сторону. освобождая место для него. Август фон Нимермар задумчиво крутил в руках свой любимый амулет, а Луис де Арнульян хмуро смотрел перед собой, витая мыслями где-то далеко. Слух никто ничего так и не сказал. Эльдар, хмыкнув на такую реакцию, одним движением поднял Ольгу и, сев тут же, усадил охнувшую и измощённую, но при этом довольно девушку к себе на руки. Как всё прошло? Всё так же хмуро глядя в одну точку, спросил Луис. «Нормально», – пожал плечами Эльдар. Хан опять грозно зыркал по сторонам и грозил всем страшными муками, если допустим ошибку. Попытался пошутить Эльдар, вот только кроме улыбнувшейся Ольги никто на его шутку не среагировал. «А где Луиза?» «Пошла встречать Хана», – ответила Ольга, поудобнее устраиваясь в объятиях мужа. «Значит, все остается как в плане». Что-то пытаясь рассмотреть в своем амулете – спросил отстранённо август. Да, тяжело вздохнув, ответила Эльдар. Он прекрасно понимал, что сейчас начнутся очередные рассуждения на тему особенностей их отряда. Так что, опережая события, сам рассказал слово в слово о прошедшем собрании командиров. Ну вот, довольно произнесла Ольга, как только он закончил рассказ. А я вам говорила, что хан никого желить не будет. Он же твёрдый и прямой, как меч. Возможно, ты и права, слегка рассеянно произнёс Август, но мне всё равно не нравится такое положение дел. Фу, ну и чем ты теперь недоволен? фыркнула на него Ольга. Чем спрашиваешь? Август пронзительно взглянул на неё и Эльдара. Мы стали обычными варварами, что из под тишка пытаются ударить в спину. Род благородных воинов и магов превратился в обычных убийц без чести и совести. по-другому мы войну не выиграем, спокойно возразил в очередной раз Эльдар. Эти разговоры в их группе звучали не первый раз. Или ты хочешь, чтобы нас уничтожили? Не знаю, задумавшись, произнёс Август. Какой смысл в существовании разумного без чести и совести? Как это ни странно, но я впервые с тобой не соглашусь, неожиданно произнёс Луис, обычно всегда поддерживающий в этом вопросе товарища. Сегодня я говорил с наставником о медалях, и то, что он мне рассказал, серьёзно поколебало мою уверенность. Луис попытался изобразить манеру и голос наставника, повторяя его слова. Легко рассуждать, отвечая только за себя, но готов ли ты сражаться честно и достойно, если после твоего проигрыша придётся смотреть, как детей и женщин твоего народа будут убивать или сделают из них рабов? Где в этот момент будут твои честь и гордость? Печально усмехнувшись, закончил он цитировать фразу наставника. Так что, к сожалению, хан прав, против такого врага драться нужно всеми доступными средствами. Я понимаю, вздохнул, согласился Август. Но честь не товар, что можно продать и потом купить заново. Один раз потеряв, обратно уже не вернуть. «Думаю, нам недолго осталось мучиться этим вопросом», — грустно заметил Луис. «Знаешь, какой процент выживших указан в документах у Хана?» Все удивленно посмотрели на говорившего. «Да-да, я случайно увидел предположительные потери в бумагах старика. Так вот, наш добрый и веселый», — с сарказмом в голосе произнес Луис. «Командир ожидает, что после операции в лучшем случае выживут 20% личного состава». Ну, Ханчик всегда отличался весьма тяжёлым пессимизмом, равнодушно пожала плечами Ольга. Ошибаешься, грустно усмехнулся Август. Пока что все его прогнозы оправдались почти стопроцентно, так что это самый обычный реализм. Так, хватит уже разлагать мне тут личный состав, шутливо повысил голос Эльдар. Всё зависит только от нас. Сможем выполнить задачу, и потерь будет меньше. «Угу, ты это посланникам расскажи», – буркнул Август. «А то фраза наших аналитиков. Предположительно, в слиянии с феей воздействие новых сил посланников будет аннулировано или во много раз меньше». Изобразив противный и писклявый голос, повторил он фразу из отчета. «Вот просто сразу внушает оптимизм и уверенность в завтрашнем дне». Поговорив еще с полчаса об операции и посланниках, Народ все же решил пойти поспать. Эльдар с Ольгой поднялись к себе в комнату, и только он собрался что-то сказать ей, как девушка положила ладошку ему на губы и произнесла первой. «Если ты решил отговорить меня от участия в миссии, то это пустая затея». «Ну пойми!» – потеряно, однако все же начал Эльдар. «Какие же вы, мужики, эгоисты!» – печально улыбнувшись, произнесла Ольга. Неужели ты думаешь, что мне будет легче жить и помнить о том, что ты умер? Может, это тебе стоит отказаться от задания и спастись? лукаво улыбнувшись, спросила она. Хотя бы пообещай, что не будешь до самого конца сражаться и в случае беды убежишь. Обняв Ольгу, произнёс Эльдар, зарываясь лицом в её волосы. Впрочем, ответа он так и не услышал. Ольга решила, что поцелуй лучше любого ответа. Посланник Ховард как раз совершал свою обычную разминку, когда армия аборигенов атаковала соседние позиции их войск. Противоник в очередной раз продемонстрировал практичный ум и весьма грамотный подход к войне. Ударить, пока все силы не собрались вместе, очень правильный и разумный ход. Вот только посланники не попались на эту возможную обманку. Допрос пленных подтверждал мнение их штаба о том, Что сильнейшие архимаги Дикорей до сих пор в бой не вступили, а заняв выжидательную позицию, ждали, когда в бой вступят именно посланники, чтобы потом ударить по ним. Ведь весьма логично, да и сам план выглядел так же: прорвать окружение и самим зажать в тиски основную армию наступающих между ними и городом. Так что сейчас к месту атаки Дикорей стягивались все войска. Артиллерия аборигенов работала словно на показ. Почти без прикрытия. Вообще с этими дикарями ни в чём нельзя быть уверенными. Их новые и незнакомые виды вооружения стали неожиданным и неприятным сюрпризом. Хотя и зоны сюда и прибыли именно для того, чтобы узнать побольше о дикарях перед тем, как нанести сокрушительный удар. На других материках всё шло по плану, и значительных потерь в армии вторжения не было. Через полтора часа после начала атаки дикарей бой еще продолжался, что весьма серьезно удивило посланника. Казалось, дикари поставили целью во что бы то ни стало пробить их окружение. Судя по докладам с фронта, потери с обеих сторон уже превысили 100 тысяч разумных. Гул от массовых заклинаний и изрывов был прекрасно слышен даже отсюда. Особенно удивлял тот факт, что и возле столицы дикарей сложилась похожая ситуация. Пока остальные посланники спокойно завтракали, Хуорт изучал документы с фронта. Аборигены опять смогли удивить. Эти их металлические колесницы оказались грозной силой. Армия терпела большие потери. Даже пришлось ускорить подход остальных войск. Кажется, в этот раз их перехитрили. Всё-таки посланникам придётся вступить в бой раньше, чем покажутся основные маги Дикорей. А от раздумий Хорда отвлёк звук боя. На их основной лагерь напало весьма крупное соединение противника при поддержке металлических колесниц и каких-то странных шагающих устройств. А вот это уже было удивительно. Зачем? Задал себе последний вопрос посланник, но уже через мгновение ему стало не до анализа планов противника. Ховард обладал весьма богатым боевым опытом, и его тело среагировало раньше, чем он осознал происходящее. Две металлических пули, что на огромной скорости попытались пронзить его голову и грудь, он остановил в самый последний момент. За пулями последовали заклинания с да этого неведомой силой. Воздух и земля вокруг превратились в лёд и тут же взорвались миллиона осколков, а под ногами активировалось пламя. Ховард уже не стоял на месте. Вытеснив откуда идут атаки, он тут же устремился навстречу Урагу, активировав свою способность Сон на полную мощность. Но тут же запустил заклинание Лезвие ветра. Противник лишь на мгновение отвлёкся на его способность. Это было удивительно. Жаль времени на анализ нет. Его атаковали с разных сторон. Более того, он оборвал уже три попытки проникнуть в его разум. Против него сражались явно не новички, а умелые воины. Ховард максимально ускорил своё тело, активировав слияние. Хмм. Тут же мысленно отметил он Противник тоже был слияний. А вот и они, самые лучшие маги Дикарей. Количество противников его не испугало. Хоть их и больше, а именно пятеро, но они явно слабее. Мозг Хорда работал на пределе, пока тело отправляло во врагов обычные заклинания и держало защиту, разум экстренно готовил план атаки и нужные заклинания. Тело посланника металось из стороны в сторону, больше походя на какой-то сверхзвуковой болид в окружении вспышек. чем на фигуру разумного. Попеременно бросаясь в атаку и сразу же отступая на максимально доступной скорости, вокруг него мелькали пять фигур, пока еще бойцы седьмого отряда действовали по плану, но в них уже чувствовалась паника. Оружие, заклинания, мины и магические ловушки даже не поцарапали противника, а вот он уже ранил двоих из них, и его заклинания были в несколько раз сильнее и мощнее. Тем не менее, отряд еще держался. Лес, что недавно спокойно рос в этой части империи, теперь больше напоминал место какой-то гигантской катастрофы. Грязь с обломками камней летела во все стороны, а ветер выдёргивал из земли многовековые деревья, словно прутики. С неба то и дело били молнии и падали целые глыбы льда. Изредка ослепительно ярко вспыхивали огненные взрывы, а посреди этого ада носились в бою шесть фигур разумных. Хорд наконец, через 10 минут боя доделал план атаки и подготовил все нужные заклинания. Применив опять свою способность, он на мгновение отвлёк врага. Сразу после этого все пять фигур были атакованы молнией, и тут же земля превратилась в болото точно там, куда отпрыгнули враги. Они, конечно, смогли выбраться, но секунда была потрачена. Посланник уже стоял рядом с ними. Двоих он просто разрубил пополам. не останавливаясь и одновременно активируя огненную струю, что сожгла третьего. Четвёртый попал под воздушный пресс, но смог выжить и теперь лежал раненным. Пятое, видимо, целитель подскочил к раненому, но там уже был Ховард. Его меч пронзил сердце целительницы. Спокойно вытащив меч, он отменил слияние и посмотрел на раненого мага. Тот с какой-то обречённостью в глазах активировал заклинание посмертного проклятия. Ховард был готов к такому повороту событий и, по тому, использовав весьма существенный запас маны, смог избежать повреждений от взрыва самоубийцы. Правда, взрыв слегка сбил его ориентацию, но это несущественно. Отскочив в сторону, он оглянулся и заметил ещё одного врага. В голове мелькнуло удивление: откуда тот взялся? А потом мир перед глазами закружился, и тело отказалось повиноваться. Последней мыслью в отрубленной голове стало сожаление об отключенном слиянии. Минус один. Сосредоточенно произнес Хосе, оглядываясь вокруг и вкладывая в ножный меч, сделанный месяц назад своими руками. Слишком долго пришлось ждать. Этот посланник оказался весьма сильным. Зато теперь Хосе был уверен, что ему в состоянии сатори способность врага не опасна. Быстро сверившись с картой, он с места рванул в сторону ближайших взрывов. Эль-Нориэль де Амидал внимательно наблюдал за врагом. Он допустил ошибку и, похоже, атаковал слишком рано. Группа еще не успела отвезти посланника достаточно далеко от лагеря, из-за чего перед ним теперь стояли сразу двое этих весьма серьезных и сильных противника. А позади и чуть в стороне рассредотачивались две группы, которые должны были атаковать обоих посланников. Старик мысленно поморщился. Красы опять будет ворчать на такую элементарную ошибку. Слияние отозвалось добродушным подтруниванием. Его фея Вельда была то ещё вредины и очень любила веками напоминать старику о его ошибке. От этой мысли ему стало совсем паршиво. Он даже поморщился. Вот же гадство, подумал он с сожалением. Атаковать обе стороны не спешили. Посланники видя, что на старика их способности вообще никак не влияют, А его запас манны и силы ничем не уступают их собственным и даже превосходит. Пытались связаться со своими товарищами. Бой против такого врага, имеющего к тому же прикрытие, стал бы слишком большим риском. Нужна поддержка. Но, к сожалению, все посланники оказались заняты боем, а их экранна сейчас тоже сражалась. Правда, трое товарищей уже откликнулись и сообщили, что через 5 минут смогут прибыть на помощь. Что же, значит, нужно потянуть время. Так решили оба посланника, и первыми бои они начинать не желали. Чем отличается только ставший архимагом от того, кто прожил тысячи лет? Кто-то скажет количество маны и силы, кто-то вспомнит про опыт и разум, но мало кто сможет реально оценить ту огромную пропасть, что лежит между этими двумя разумными. Это как сравнить обычный холм с самой высокой горой. Даже если они будут находиться рядом друг с другом, вряд ли разумный сможет увидеть вершину горы, скрытую в облаках, и осознать масштаб разницы. Казалось бы, мощные заклинания нельзя использовать одновременно. Так оно и есть. Вот только разницу в несколько мгновений не сможет увидеть даже самый быстрый из обычных смертных. Земляные колеи возникли под ногами посланников мгновенно. Одновременно с этим на них обрушился пресс воздуха. А сам воздух превратился в лёд, который разрезали как бумагу лезвия воды и пронзили копьё тёмных стрел, внутри которых спрятались вспышки божественной магии, что набросились на сознание посланников, а от рук старика вспыхнула струя огня, своим пламенем создавшая просеку длиной почти 300 м и уничтожившая всё на своём пути, превратив в пепел и пар даже землю под ногами. Щиты посланников выдержали эту атаку? Но вот сил на ответную уже не было, а они переглянулись и, кивнув друг к другу, тут же бросились в разные стороны, атаковав отряды поддержки, прекрасно понимая, что таким образом свяжут руки противнику, не дав ему применить массовые заклинания. Они надеялись, что смогут прикрыть себя, оказавшись совсем рядом с товарищами старика, но они ошиблись. Эль-Нариэль де Амидал был слишком опытным магом, и понимал, что жалости и муки совести в бою ведут только к поражению. У него не было времени предупредить боевые группы. Так что следующая партия заклинаний обрушилась уже не только на посланника, но и на двоих из группы поддержки рядом с ним, превратив их в пыль. Их щиты не были рассчитаны на противодействие такой мощи. Правда и посланнику досталось. Вынырнув из ада заклинаний, он тяжело дышал и был серьезно ранен. Старик только недовольно подсокал языком. Он-то рассчитывал убить этого врага. Краем взгляда отметил, как группа поддержки, осознав, что стало мешать, пытается отступить. Правда, второй посланник успел убить троих, прежде чем они отошли на безопасную дистанцию. На пути следующей партии заклинаний стал ещё относительно целый второй посланник, принимая удар на себя и спасая раненого товарища, но при этом он не заметил, что это был всего лишь отвлекающий удар. Основное же без всякого сопротивления добил первого, просто превратив его в пятно крови и грязи на земле. Со стороны казалось, что старик без особых проблем закончит бой. Но оба противника знали, количество маны у каждого имеет пределы, и сил у старика осталось не так много, а времени, чтобы восстановиться, нет. Впрочем, посланник не обольшался этим и не спешил атаковать. Сосредоточившись на счетах и ожидании помощи, Двоих из спешивших ему на подмогу товарищей остановила какая-то новая и весьма сильная группа, буквально в километре отсюда, но третий уже был рядом. Отметив это для себя, посланник бросился в атаку. Он хотел отвлечь противника от заходившего в спину своего напарника. Эльнар и -эль Демидал грустно вздохнул. Кажется, его ошибка стоила ему слишком много. Он отчетливо чувствовал второго посланника за своей спиной. Шансов уйти нет, так что мгновенно приняв решение, он сместился назад таким образом, что оба посланника одновременно оказались возле него, синхронно нанося свои удары. Магию последнего шанса они заметили, но слишком поздно, а заклинания пресса воздуха, что обрушили их вниз, в созданный стариком провал в земле, не позволили им покинуть эту смертоносную ловушку. Последовавший вслед за тем взрыв пламени был настолько мощным, Что в радиусе 100 м земля испарилась, а столб огня поднялся больше, чем на километр. Два посланника из старой Мак умерли мгновенно и одновременно. От магии такой силы не спасли никакие щиты. Через минуту пламя погасло, оставив после себя воронку диаметром 100 м и полстав в глубину с абсолютно гладкой, как стекло, поверхностью. Пятеро оставшихся в живых бойцов ужаснулись мощи, что увидели воочию. Но время не рассматривать последствия у них не было. Их товарищи атаковали двое посланников, и дела у первой группы шли явно неважно. Так что, быстро собравшись, они бросились на помощь.